Эпилог. Что вы делаете? Ольга села на стул, стоящий рядом с письменным столом, и удобно усадила своего сына. Сейчас ему было чуть больше года. Закар был третьим их ребенком. Точнее, третьим сыном. Недавно они с Гроном договорились, что через пару лет попробуют еще раз. Обоим хотелось девочку. Самым удивительным было то, что вместе с магией к Ольге пришло долголетие. возникало ощущение, словно она на время застыла в своём возрасте, ни старея ни на день. Грон был рад и говорил, что подобное должно продлиться как минимум две сотни лет. Потом уже годы начнут брать своё, и тело станет постепенно стареть. Если бы не это, то Ольга вряд ли решилась бы родить троих в своём возрасте, тем более, что она рожала не подряд, а с достаточными перерывами. Старшему сыну, Квазару, недавно исполнилось 15, а среднему, Руквару, 8. Имена выбирала не Ольга, а не с мужем ещё в самом начале договорились: если родится мальчик, то называть будет Грон, если девочка, то Ольга. Оказалось, что с фантазией у него всё плохо. Книгу пишу, пробормотала Людмила Ивановна, усиленно строча что-то на пергаменте. И ты мне мешаешь. Ольга удивлённо вскинула брови. Она приехала только вчера, а уже мешает. После того, как город на поверхности был достроен, она время от времени навещала его, так как эльфам становилось некомфортно, если они её долго не видели. В первые годы Ольга не посещала город, а потом Людмила Ивановна прислала гонца с сообщением, что среди эльфов начались странные волнения. Волнения прекратились как по волшебству, стоило Ольге посетить город. После этого она старалась хоть раз в год бывать на поверхности. Спустя некоторое время жители города решили устраивать празднества в дни её прибытия. Ольга поначалу сопротивлялась, а потом махнула рукой. Гномам, а их в город перебралось за эти годы довольно много, только дай повод закатить пир. А эльфы так и не полюбили ручной труд, поэтому использовали любой предлог, чтобы отдохнуть. За прошедшие годы город преобразился, Стараниями Людмилы Ивановны он превратился в красивое и уютное место. Плюсом было то, что и гномы, и эльфы уважали чистоту, поэтому никто даже не думал мусорить на улицах. Кроме этого, народ относился к городу с некоторым трепетом, так что все жители всеми силами стремились улучшить его. Гномам нравилось, что они всегда могут подняться наверх, и у них будет комфортное место для отдыха. Они считали, что город продолжение царства гномов, а на эльфов не обращали внимания, предпочитая думать о них не как о другой расе, а как о людях своей королевы. Эльфы знали, что город построила для них королева, а раз так, значит, они не вправе что-то в нём рушить или как-то его загрязнять. По сути, с их искалеченной психикой город для них был настоящей святыней, в которой милосердная королева разрешила им жить. Когда первое возмущение по поводу того, что она мешает, прошло, Ольга сосредоточила внимание на первом предложении. Книгу, в её голосе послышалась отчётливая неверие. Эльфийка его моментально уловила. Вскинув голову, она прищурилась и посмотрела на Ольгу так, будто размышляла. Как доходчиво ей объяснить, что не верить в неё попросту нельзя. Людмила Ивановна оказалась весьма своевольной особой, гордой, немного взбалмошной, любящей командовать и нетерпищей, когда кто-то ставит под сомнение её слова или умения. Через год после возведения города она всё-таки вышла замуж за Максима. Если кого-то и возмущал такой союз, эльфийка и существо и новые измерения. то Людмилу Ивановну мысли посторонних ничуть не волновали. Она была твёрдо уверена, что никому не следует лезть в чужую жизнь, вернее, в её собственную. А других она могла долго и со вкусом сплетничать, осуждая или презирая за какой-то, по её мнению, неверный выбор. Ей нравилась сама идея иметь в мужьях мало того, что человека, практически эксклюзив в этом мире, так ещё и обладающего такой вкусной для неё магией. Сильфы, как истинные дети природы, обожали воду. Сильфы к слову, когда узнали, что какие-то люди обладают их магией, пытались предъявлять претензии, но их быстро поставили на место. Нигде не было сказано, что магией воды или огня могут владеть исключительно сильфы. Конечно, сильфам это не понравилось, но им пришлось смириться, ведь Грон тонко намекнул, что парни, его родственники, сделал он это по просьбе Ольги, конечно же. Она не могла оставить ребят на произвол судьбы, так как знала, что сильфы не будут к ним добры. Тем почему-то очень хотелось лишить чужаков магии. Кто знает, ограничились бы они только этим или зашли дальше. После той войны отношения с сильфами установились в шаткие. Им совсем не понравилось, что гномы не захотели больше запечатывать свою магию, но пойти войной на своих подземных соседей не решались. То ли опасались то ли были слишком ленивы для такой деятельности. Грон до сих пор относился к ним с осторожностью и подозрительностью, не подпуская сильфов слишком близко. Все торговые договоры были пересмотрены еще в самом начале его правления и с тех пор практически не менялись. А если и менялись, то условия были взаимовыгодны для обеих сторон. К этому моменту женщина родила уже четверых. Она была решительно настроена ввести в этот мир расу людей, и её мало волновало, что все они уже не совсем люди. В представлении Людмилы Ивановны, спустя некоторое время город станет чем-то вроде нейтральной зоны, где будут главенствовать именно люди. Ты ведь понимаешь, всегда говорила она. Люди как тараканы, плодятся так же быстро и выживают там, где не выживут другие. пройдёт несколько столетий, и большая часть земель будет под нашим контролем. Ольга никогда не спорила, подозревая, что в чём-то Людмила Ивановна права. Собственных детей, хоть и полукровок, Оля относила всё-таки больше к гномам. Не найдя на лице собеседницы чего-то, видимо, осуждения, женщина чуть расслабилась. "Хочу записать нашу историю", выдала эльфийка уверенно. "Сначала я хотела написать одну книгу. Она искоса глянула на Ольгу, конечно, сделав себя главной героиней, но потом решила написать две. Одну про тебя, другую про меня. А парни... Ольга была так ошарашена, что спросила первое, что пришло в голову. Судьба молодых людей сложилась по-разному. Если Максим стал мужем Людмилы Ивановны, то Артем так до сих пор и не нашел свою любовь. Но он по-прежнему жил в городе. помогая соотечественникам обустраивать его. Людмила Ивановна посмотрела на неё удивлённо. Что, парни, они будут в моей истории? Ты ещё вспомни про эту, как её там, Алину, подсказала Ольга, даже спустя столько лет отчётливо помня имя девушки, которая в своё время навела на них страху и стала причиной многих смертей. Да, про неё. Людмила Ивановна кивнула и поморщилась. А Игорь Не сдавалась Ольга. Они не видели этого человека со времени свадьбы Ольги. Никто не знал, что с ним случилось. И если Ольга время от времени вспоминала мужчину, надеясь, что тот не просто сгинул, а нашёл где-нибудь свою судьбу, то остальным, как ей казалось, было плевать на совершенно чужого и не особо дружелюбного человека. Умер он, Ольга ахнула. Как? Людмила Ивановна закатила глаза и усмехнулась. Понятия не имею, но точно умер, по крайней мере, в моей книге. В этот момент Игорь в другом мире оглушительно чихнул, а потом вытер нос рукавом. Хмуро подумав, что о нём кто-то болтает, он продолжил путь в королевские покои. Пару дней назад его жена, местная королева, и по совместнительству строптивая девчонка по имени Алина родила ребёнка, и снова девочку. Он хотел пацана, наследника. Сколько можно. В следующий раз точно получится. Он так просто сдаваться не собирался. Ольга осуждающе на неё посмотрела. Какая разница, отмахнулась эльфийка. Кому он вообще интересен? Он не сделал ничего полезного. Ушёл и ушёл. В книге я его убью, и дело с концом. Ольга вздохнула и согласилась. Я уже всё продумала. Людмила Ивановна сверкнула глазами, доставая стопку листов. Ольга с интересом подвинулась вперёд, перехватывая сына удобнее, чтобы ему не повредить. Вот, смотри, в первой части я буду писать о себе, о женщине, которая попадает в волшебный мир и обретает молодость. Она проходит через различные трудности, молодеет, а потом находит своё счастье с мужчиной, который попал вместе с ней. Ольга чуть отстранилась и глянула на эльфийку со скепсисом. Что? Людмила Ивановна возмутилась. Ты знаешь, какие занудные эти эльфы. Нет? Вот-вот. А у меня это будет проходит через множество трудностей. Я расскажу и о моём муже, опишу его трагическое прошлое, из-за которого он потерял веру в любовь. Напишу, как мы преодолевали свои травмы, стремясь к счастью, и назову книгу "Моя история любви" или "Как строился Дейл". Весьма Ольга запнулась, пытаясь подобрать самое подходящее слово, говорящее название. Да, Людмила Ивановна наставила на неё палец, восторженно глядя на Ольгу, будто увидела в ней единомышленницу. Я так и думала, что будет очень удачно. Я хотела написать что-то вроде Моя история любви или Как закалялась сталь. Но это слишком брутальное название, как по мне. Так что остановилась на варианте с Дейлом. Ольга энергично закивала. уж лучше пусть будет Дейл, чем сталь, однозначно. А вот как назвать вторую часть, то есть историю про тебя? Я никак не могу придумать. Вернее, одна мысль у меня так и вертится, но я не могу её ухватить полностью. Оля, честно говоря, была немного напугана. Даже думать не хотелось, что там могла придумать Людмила Ивановна. Ольга поблагодарила всех богов, что ей пришла в голову мысль приехать именно сейчас. Может быть, она как-нибудь повлияет на процесс. И я точно уверена, что там должно быть что-то про царство. Главная героиня в царстве гномов? Нет, что-то совсем не то. Эльфийка скривилась. Ольга вздохнула. Главной героиней чего либо она себя по-прежнему не ощущала. Может, попаданка в царстве гномов? Людмила Ивановна расширила глаза и снова наставила на Олю палец. Отлично, воскликнула она. Теперь надо придумать вторую часть. Какую вторую часть? Названия, чуть ли не по слогам произнесла эльфийка, изумляясь недогадливости подруги. Да, за эти годы они всё-таки умудрились стать подругами. Она обязательно? Конечно. Это ведь две книги одного цикла. У них должно быть что-то общее, кроме мира и героев. Ну, пусть будет Попаданка в царство гномов или Приключения не главной героини, предложила Ольга. Людмила Ивановна скривилась, словно съела лимон. Ей явно не понравилось предложенное название. Она хотела что-то сказать, а потом замерла с приоткрытым ртом. Схватив бумагу, она принялась строчить, зачёркивать и снова и снова. Минут через 5 Ольга не мешала. Женщина бросила перо и подняла лист, глядя на него с любовью. Вот это оно. прошептала она с предыханием. Итак, первая книга будет обо мне, о женщине, которая, преодолевая привратности судьбы, обрела своё счастье в городе под названием Дейл. Моя история любви или как строился Дейл. Вторая книга будет о её подруге, попавшей в мир вместе с ней. Читателям обязательно захочется узнать твою историю глубже. Героиня второго плана или Попаданка в царстве гномов. А? Как тебе? Потрясающе, похвалила Ольга Людмилу Ивановну. К этому моменту она перестала воспринимать идею подруги с такой паникой, как поначалу. Сейчас, размышляя об этом, она решила, что написание подобных книг не более чем баловство. Вряд ли кто-то будет воспринимать такую литературу всерьёз. Ох, если бы она знала будущее, то не была бы так уверена. Многие тысячелетия спустя люди будут изучать древнюю историю по написанным Людмилой Ивановной книгам. Женщина умудрится так хорошо их упрятать, что даже после её смерти книги будут храниться в целости и сохранности, пока их не найдут. не расшифруют и не выставят на общее обозрение как достоверный источник знаний о далёких событиях. Но Ольга этого не знала и относилась к деятельности эльфийки слегка снисходительно. Внезапно она подумала, что хотя раньше не считала себя главной героиней, это всё-таки неправда. Любой человек главный герой своей собственной истории, и написать её может только он сам. Сын на коленях Ольги захныкал. Она встрепенулась и поднялась. «Пойду», – произнесла она, целуя мальчика в пухленькую щечку. «Грон меня, наверное, уже потерял. В этот раз они приехали вместе». Людмила Ивановна чуть скривилась. «Все, ластитесь друг к другу. Сколько можно? Не первый год ведь вместе». Оля улыбнулась и пожала плечами. Для нее каждый день был новым. А значит, она могла любить своего мужа с новой силой. Иди уже, махнула Эльфийка рукой, не желая видеть блаженные улыбки на лице подруги. Она немного то и завидовала, но в жизни бы об этом не призналась. Увидимся позже, сказала Оля и покинула комнату. Людмила Ивановна вздохнула, посмотрела в окно, а потом встряхнулась и принялась писать дальше. Ей следовало сосредоточиться, история ведь сама себя не напишет. Так, на чём она остановилась? Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.